Глава сорок первая. Опешив от внезапного появления этого человека у себя в доме, да еще и в столь ранний час, я холодно произнесла. «Что вам угодно, сударь?» Поручик Вебер тут же откинул газету в сторону, поднялся и направился ко мне. «Мария, я так рад снова видеть тебя!» Пафосно воскликнул он. Вел себя так, словно мы были хорошими друзьями. «Вчера на балу нам помешали, и я не успел сказать тебе самого главного. Оттого и приехал сейчас». «Чего же?» – нахмурилась я, останавливая его жестом на расстоянии. «Я уже говорил, что до сих пор люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой!» «Как мило!» – воскликнула я, пораженная его наглостью. «Где же вы были, поручек, шесть лет назад? Что ж не предлагали мне этого тогда?» «Как же, Мария, я предлагал? Разве ты позабыла, как все досадно вышло тогда?» «Если бы о нас не сообщили твоему отцу, я бы непременно женился на тебе, но Иван Матвеевич порывался упрятать меня в тюрьму. Оттого я не решился на большее, а потом ты уехала, и так внезапно». Я подозрительно посмотрела на Дениса. Оказывается, я знала не всю историю. Значит, это отец помешал мне выйти за поручика. А он все же хотел жениться на мне, но зачем тогда я уехала из Петербурга? Я ведь думала, что сбежала с этим Вебером, а потом он кинул меня на полпути в Польшу, куда мы собирались с ним». Все это я знала со слов Елены, с которой на днях мы говорили о тех событиях. Но, похоже, все было совсем не так. Мотнув головой, я отогнала от себя эти хаотичные мысли и сомнения. Прошлое уже не вернуть, и сейчас моя жизнь изменилась. И вновь связывать свою судьбу с этим поручиком я не собиралась. Я любила Анатолия. «Хорошо, возможно, все так и было», — сказала я, немного успокоенная словами поручика. «Может, он был не таким уж мерзавцем, как я думала». «Но прошло много лет, и я изменилась, и вы тоже. Посему, думаю, наши пути не должны снова сойтись. У меня есть жених, и я вполне довольна своей нынешней жизнью без вас». «И это так печально, Мари!» Он назвал меня Мари на французский манер, и мне было это неприятно. Не хотелось вспоминать о моей нищей, постыдной жизни во Франции. В этот момент в гостиную вошли Лиза со своей няней. «Мы собираемся завтракать, господин Вебер», – заявила я, Думаю, что после моих слов он уйдет. «Могу я позавтракать с вами, Мари?» – нагло произнес поручик. «Мы бы смогли снова мило пообщаться, как раньше. Умоляю, Мари, всего одна трапеза с тобой». Не желая показаться грубой, я вздохнула. Подумала о том, что одна трапеза мне ничего не будет стоить. Зато, возможно, после этого Вебер поймет, что ловить ему здесь нечего и больше не появится в моем доме. «Хорошо, только обещайте, Денис Александрович...» что не будете говорить за столом о том, что мы обсуждали сейчас, и ограничитесь замечаниями о погоде. «Согласен, я буду пайнькой», — согласился Денис. Мы прошли в соседнюю комнату, кобальтовую столовую. За нами лакей с небольшой супницей на серебряном подносе. Стол для трапезы был уже накрыт, и слуга поставил еще один столовый прибор. Денис помог сначала сесть мне за стол, потом Лизе. Далее уселся сбоку от меня и довольно улыбнулся. Я снова отметила, что поручик непростительно красив в своем модном бежевом сюртуке и светлых брюках, но меня его внешность совершенно не трогала, как и вчера. Следующие полчаса мы больше молчали за трапезой, обсудили только одну тему. О том, что царица собралась устроить рождественский костюмированный бал в Зимнем дворце в нарядах XVI века. В какой-то момент я все же решила поставить все точки над «и», чтобы не обнадеживать Вебера. «Денис Александрович, я думаю, что ваш сегодняшний визит должен стать последним. Прошу более не приезжать в мой дом. Моему жениху это может не понравиться». «Но Мария Ивановна...» Также официально заявил поручик. «От того, что мы были на людях, а не наедине». «Я не хотел быть назойливым, только решил высказать свое глубочайшее почтение к вам». «Вы сделали это. Поймите, вы нежеланны в этом доме. Не обижайтесь, но лучше горькая правда, чем сладкие грезы о том, чего не может быть». В ответ Денис промолчал и сделал вид, что согласен. Я видела, что он прекрасно понял мои завуалированные слова. Мы продолжили завтракать, а я похвалила Лизу. Она съела всю гречневую кашу, выпила какао и всю трапезу очень правильно вела себя за столом. В этом была немалая заслуга ее няни, которая учила девочку хорошим манерам. Уже под конец завтрака в столовую вошел Лакей и важно доложил. «Господин Муранов, барышня!» Анатолий уже возник в дверях, и я напряглась. Я не ожидала его визита с утра, ведь вчера мы повздорили там, у коляски, и не думала, что он так быстро остынет, и уж точно не явится к завтраку. Если бы знала, то не позволила бы остаться Денису на трапезу. Пройдя дальше и увидев нас за столом, Муранов резко остановился. Его взгляд прошелся сначала по Веберу, потом по мне, и снова мрачно остановился на поручике. «Надеюсь, не помешал вам, господа?» – спросил он с вызовом. «Анатолий, проходи, пожалуйста, позавтракай с нами», – вежливо предложила я, стараясь смягчить ситуацию. Я видела, как взор Муранова все сильнее мрачнел, а на скулах заходили желваки. «Благодарю, я не голоден», – сухо ответил он. «Тем более я вижу, что у вас есть более приятная компания, мадемуазель». Выдав свое словесное недовольство, Анатолий развернулся и направился прочь из столовой. «Я прекрасно поняла, что сама спровоцировала эту неприятную ситуацию». Зачем начала потакать Веберу и позволила ему завтракать с нами? Ведь чувствовала, что надо немедленно отказать ему от дома. Но он казался таким вежливым и кающимся. Да еще к тому же совсем не бросал меня по дороге в Польшу. Оттого я не смогла быть грубой с ним. Откинув салфетку, я быстро поднялась на ноги и поспешила вслед за Мурановым. Хотела немедленно объяснить ему все, пока он не надумал в своей голове невесть что. Поймала его уже в парадной, когда он надевал шляпу. «Анатолий, подожди!» — воскликнула я, быстро приближаясь к нему. «Я тебе все объясню!» Он резко повернулся и окатил меня недовольным взглядом. «Что же, едва встало солнце, а этот хлыщ уже здесь? Трапезничает с тобой в столовой за милой беседой?» — произнес обвинительно Муранов. «Хотя я от чего-то не удивлен. Я его не приглашала, он сам заявился сейчас поутру. Я просто хотела быть с ним вежливой». Анатолий мрачно смотрел на меня, натягивая перчатки, и только хмурился. «Тебе это удалось», – спылил он. «Я буду в конторе. Если захочешь увидеть все сметы по ремонту фабрики, приезжай». Даже не дожидаясь моего ответа, Муранов развернулся и быстро вышел в двери, услужливо открытые дворецким.